Арабские банды сеяли ужас по всей стране, но Верховный комиссар избегал применения военной силы для их подавления. Тем временем были предприняты попытки убедить арабов прекратить забастовку, чтобы королевская комиссия смогла прибыть в Палестину и изучить причины беспорядков. Вместо этого арабы потребовали прекращения иммиграции и предоставления гарантий независимости. Но британцы этим требованиям отказали. В октябре 1936 года арабские государства предоставили Верховному Арабскому Комитету выход из затруднительного положения, в которое он загнал себя забастовкой и сопутствующим терроризмом. Они призвали палестинцев прекратить забастовку, выразив при этом свою веру в доброе намерение Великобритании и заверили палестинских арабов своей неизменной поддержке. Это вмешательство превратило локальную проблему в региональную. Королевская комиссия, более известная как комиссия Пиля по имени ее председателя, была высокопоставленным органом с широкими полномочиями для изучения всего вопроса о Палестине и предложения долгосрочного решения». Комиссия прибыла в Палестину в ноябре 1936 года и заслушала показания правительственных чиновников, а также еврейских и арабских представителей. Ее отчет был самым подробным, всеобъемлющим и продуманным документом, когда-либо написанным о Палестине за время британского мандата, и вывод был радикальным. Мандат не дееспособен, Поскольку обязательства данные евреям и арабам противоречивы надежда, которой руководствовалась администрация мандата, выраженная Вошапом в своей политике, заключалась в том, что со временем будет создано общее гражданское население из евреев и арабов, которые будут жить вместе в одной стране. Воша просчитывал, что евреи будут составлять 40% населения, Но из-за их экономических и культурных преимуществ это установило бы баланс между ними и арабами. Комиссия Пиля обнаружила, что эта идея не имеет под собой реальных оснований, поскольку две национальные группы в стране не только не имели ничего общего, но и были вовлечены в ожесточенный конфликт по поводу права владения Палестиной. Комиссия пришла к выводу, Что способ удовлетворить желания сторон, по крайней мере частично, это разделить страну и создать два независимых государства еврейское и арабское. Был предложен план раздела, согласно которому евреи получали прибрежную равнину от Кастины до Рош Никра в Галилее, а также Израильскую и Иорданскую долины. Иерусалим, Вифлеем и их окрестности, а также коридор в Яфу останутся под юрисдикцией мандата, в то время как арабское государство будет владеть оставшейся территорией. Комиссия также предложила обмен населением между двумя государствами по образцу тех, которые осуществлялись между Турцией и Грецией в 1920-х годах. Наконец, комиссия предположила что арабское государство может стать частью федерации стран с Иорданией. Предложение о разделе привело к ожесточенным спорам среди евреев. Сторонники видели в нем зерно будущего независимого еврейского государства – в то время как для противников оно означало отказ от представления об исторической земле Израиля с двух заглавных букв, тем более что Транс-Иордания уже была передана королю Абдалле. Миф о древней земле Израиля с двух заглавных букв, включающей Хеврон, Иерусалим и Бейт-Эль, теперь противостоял разделенному государству, Другая группа оппонентов основывала свои возражения не на мифах или истории, а на рациональном доводе, что разделенное еврейское государство не может выжить, а также принять еврейские массы и стать для них убежищем. Но в то же время это предложение давало первые проблески возможного еврейского суверенитета. На двадцатом сионистском конгрессе в Базеле. В 1937 году случился момент истины, напомнивший дебаты 1904 года по Уганде, когда политический реализм столкнулся с традициями поколений и силой мифа. В конце концов, после разногласий, которые угрожали расколоть сионистское движение, Подавляющее большинство объединилось вокруг резолюции, позволяющей сполкому ВСО вступить в переговоры на основе плана раздела, однако он должен был передать любое сформулированное предложение на ратификацию. Арабы, напротив, быстро объединились на основе полной оппозиции плану раздела и требования независимости Палестины, И их поддержали арабские государства. Осенью 1937 года возобновился арабский терроризм в Палестине. Власти ввели военное положение, и армия приняла жесткие меры против повстанцев, но с трудом подавила восстание, которое продолжалось до лета 1939 года. Перед лицом арабской оппозиции Британское правительство постепенно начало дистанцироваться от своего собственного плана раздела. Британская политика теперь руководствовалась необходимостью обеспечить мир и спокойствие на Ближнем Востоке. Умиротворение арабов было частью подготовки Британии к приближающемуся конфликту в Европе. С осени 1937 года В коридорах власти Великобритании дули враждебные сионистам ветры. Британский антисионистский демарш в форме отказа от обязательств, содержащихся в документе о мандате и в декларации Бальфура, был, несомненно, неизбежен. В период напряженности вокруг Мюнхенского пакта, который на год отсрочил угрозу мировой войны, Сионисты полагали, что вот-вот станут следующими жертвами британской политики умиротворения. В конце 1938-го, начале 1939-го годов, британцы все еще якобы прилагали усилия для достижения решения, приемлемого как для евреев, так и для арабов. Однако шансов на успех не было, как наглядно продемонстрировал круглый стол в Сент-Джеймском дворце, Когда арабы отказались сесть за один стол с евреями, британцы уступили и устроили отдельные столы. Британцы пригласили делегатов из арабских государств принять участие в конференции, намекнув, что они готовы пойти на уступки арабам. Повестка дня включала три требования арабов «независимость», «прекращение иммиграции», и прекращение продажи земли евреям. После некоторого обсуждения британское правительство решило согласиться с позицией арабов по большинству пунктов повестки дня и выпустило документ, известный как «Белая книга» 1939 года, в котором говорилось, что иммиграция будет ограничена до 75 тысяч человек в течение пяти лет, и что любая дальнейшая иммиграция будет зависеть от согласия арабов, Палестина станет независимым государством, то есть государством с арабским большинством после десятилетнего переходного периода. Продажа земли в большинстве регионов страны была ограничена. Из этих трех ограничений наиболее строго соблюдалось лишь одно – ограничение на иммиграцию. Самый трагический момент еврейской истории – врата Палестины были закрыты для иммигрантов. Предложения еврейского агентства по доставке еврейских детей из Германии в Палестину или Великобританию были цинично отвергнуты мандатными властями. Беженцам, прибывшим в Палестину после начала войны, не разрешили остаться. Они были отправлены на Маврикий в Индийском океане. Если и было что-то, что заставляло евреев Палестины ненавидеть Британию и чувствовать себя столь враждебно по отношению к мандатному правительству, так это подобное отношение к еврейским беженцам во время Второй мировой войны. Евреи Палестины... возложили ответственность за закрытие страны для беженцев из зоны боевых действий на правительство. Когда пришло известие о Холокосте, евреи стали считать британцев пассивными соучастниками убийств. 1939-1948 годы Начало войны в сентябре 1939 года Изменила приоритеты Ишува. Борьба против Белой книги, которая стояла в повестке дня в прошлом году, сменилась страхом войны. бен выдвинул лозунг. «Мы будем вести войну против Гитлера, как если бы не было Белой книги, и мы будем бороться с Белой книгой, как если бы войны не было». Он выражал сионистскую дилемму. С одной стороны, величайшим врагом еврейского народа был Гитлер, и с ним нужно было бороться, чтобы спасти всю сокровищницу человеческих ценностей от варварства и насилия. С другой стороны, Британия, которая вела борьбу против Гитлера, теперь стала врагом. Как мог и Шуф сражаться на стороне Великобритании против общего врага, не отказываясь от борьбы с Белой книгой? В конце концов, Борьба против белой книги была отложена до лучших времен, и шуф подключился к военным действиям, предоставив распоряжение Великобритании свои производственные мощности, человеческие ресурсы и военный потенциал. 27 тысяч молодых евреев записались в британскую армию, арабы, в свою очередь, склонились в другую сторону. В 1941 году восстание под предводительством Рашида Али-Аль-Гайлани в Ираке поставило под угрозу британское владычество в регионе. Муфти Иерусалима бежал в Берлин и активно участвовал в разработке нацистской пропаганды на Ближнем Востоке, демонстрируя как идеологическое, так и политическое единение с нацизмом, Пока положение Великобритании на Ближнем Востоке было катастрофическим, еврейско-британское сотрудничество процветало. Например, Пальмах создавался как вооруженное формирование, предназначенное для помощи британцам в сборе разведданных и диверсионных операциях. С лета 1941 года по 1942 год когда казалось, что африканский корпус Роммеля вот-вот прорвет британские позиции в Египте, в британском офицерском корпусе в Палестине царила паника и шли разговоры о выводе войск в Ирак, в результате чего Ишуф оказался бы перед опасностью уничтожения. Его солидарность с победой британцев при Эль-Аль-Ламейне в октябре 1941 года была безоговорочной, поскольку у сионистов не было других союзников. Однако, ничто не мешало британцам усердно поддерживать запрет на иммиграцию, не прекращались ожесточенные поиски оружия «Хаганах». Сионистское руководство во главе с Вейсманом еще не отказалось от союза с Великобританией, Вейсман предположил, что антисионистская политика Белой книги 1939 года проистекает из потребности Великобритании заручиться поддержкой арабов и поддерживать мир на Ближнем Востоке. Он считал, что когда война закончится, переоценка британской политики будет уместна. Премьер-министр Уинстон Черчилль считался другом сионистов. Ближе к концу войны он создал правительственный комитет, чтобы переформулировать политику по палестинскому вопросу, и список его членов стал для сионистов хорошим предзнаменованием. Между тем, в то время как Вейтсман надеялся, что ледяное море британской политики после войны растает, Бен-Гурион... председатель исполнительного комитета еврейского агентства, переключил свое внимание на другую великую державу – Америку. Поддержка американского еврейства, президентство Франклина Рузвельта, который казался дружественно настроенным по отношению к евреям, и мощь Америки по сравнению с уменьшающейся из-за войны мощью Британии, эти три фактора – изменили политическую ориентацию Бен-Гуриона. Другой причиной было его глубоко укоренившееся подозрение в отношении британцев, которое контрастировало с верой Вейтсмана в них. На Билтмортской конференции в мае 1942 года в Нью-Йорке сионисты заявили, что цель их борьбы заключается в создании еврейского сообщества в Палестине, Сообщество, так сказать, как синоним независимого государства, чтобы не будоражить своих еврейских противников из-за того, что еще предстояло сделать, сионисты избегали упоминания о разделе, а также о проблеме палестинских арабов. Билтмортская программа символизировала решимость сионистов создать еврейское государство в Палестине, даже если это означало кровавый конфликт с арабами. В то время, когда судьбы народов и стран решались силой оружия, евреи постепенно привыкали к мысли, что их борьба за независимость также повлечет за собой кровопролитие. Окончание войны не привело к изменению британской политики, на которую надеялось сионистское руководство. Комитет Кабинета Министров, созданный Черчиллем, рекомендовал раздел, а его реализация была отложена до окончания войны. Но в 1945 году Лейбористская партия во главе с Клементом Этли и Эрнестом Бевином одержала убедительную победу на всеобщих выборах Великобритании, а консервативная партия Черчилля проиграла. «Хотя манифест лейбористской партии 1944 года содержал просионистское заявление, в которое входила идея трансфера, обмена населением, впервые выдвинутая комиссией Пиля, теперь, когда лейбористы пришли к власти, у них возникли новые проблемы. Эрнест Бевин был назначен министром иностранных дел сильного лейбористского правительства, принявшего ряд важных решений, таких как предоставление Индии независимости. Но страна была разорена мировой войной, и правительству пришлось осуществлять переход к мирной экономике и заботиться о возвращающихся солдатах в период нормирования продуктов питания и топлива. На горизонте уже маячила «холодная война», ставя перед правительством дополнительные проблемы. В этой ситуации миролюбие арабских государств было важнее, чем когда-либо прежде. Действительно, огромные запасы нефти в пустынях Ближнего Востока сделали их выгодными союзниками. А поскольку палестинский вопрос был центральным в отношениях с арабским миром, лейбористское правительство не собиралось менять курс политики «белой книги». С другой стороны, евреи испытали величайшую травму в своей истории – Холокост. Весь мир, в том числе даже еврейский народ, еще не полностью переварили случившееся. Евреи узнавали о злодеяниях только постепенно, и когда о них стало известно, с ними было трудно справиться. Вместе с горем и травмой пришел гнев – Просвещенный мир и пальцем не пошевелил, чтобы спасти евреев от истребления. Хотя все факты еще не были известны, евреи интуитивно чувствовали, как выразился поэт Натан Альтерман, «и казнили детей у могил». «В этот час спали люди спокойно на свете». Радикализация многих американских евреев, обычно умеренных и осторожных в выражении крайних позиций, проявилась в решительной борьбе за то, чтобы открыть ворота Палестины для еврейских беженцев. Окончание войны не положило конец лишения восточноевропейских евреев. Антисемитизм, насаждаемый нацистами, И их восточноевропейскими коллаборационистами, не исчез. Евреев, пытавшихся вернуться в свои города и дома, встретили враждебно и жестоко. Летом 1946 года в польском Кельце произошел погром, в ходе которого были зверски убиты около сорока евреев, вернувшихся в свой родной город после освобождения от немцев». Происходила обширная так называемая миграция народов, когда миллионы подневольных рабочих, военнопленных и беженцев начали возвращаться домой. Беженцы, которые не смогли вернуться в свои страны, остались на немецкой земле. В основном это были нацистские коллаборационисты, охранники концлагерей и так далее, которым некуда было возвращаться Десятки тысяч евреев, переживших печально известные марши смерти, которые проходили в конце войны или уцелевших в концентрационных лагерях, также остались на немецкой земле. Все беженцы содержались в одних и тех же лагерях в одинаковых условиях. Напрасно евреи требовали разделения с людьми, которые еще вчера были их гонителями и даже сейчас продолжали оскорблять их. Британские оккупационные власти утверждали, что отделение евреев от неевреев было продолжением российской политики Гитлера. Только после вмешательства священнослужителей армии США американские евреи подняли протест, и президент Гарри Труман направил своего посланника Эрла Гранта Харрисона для изучения ситуации в лагерях контролируемых американской оккупационной армией в Германии. В докладе Харрисона язвительно критиковалось поведение оккупационной армии по отношению к евреям. В нем также описана надежда большинства перемещенных лиц на иммиграцию в Палестину, и президент потребовал, чтобы его британский союзник разрешил сделать это стам тысячам евреев. Бевин оказался в затруднительном положении. Он не был готов изменить политики «Белой книги», но все же не мог вынести напряженных отношений с Соединенными Штатами единственной страной, способной восстановить Европу. Соответственно, он предложил англо-американской комиссии изучить ситуацию и пообещал, что если комиссия примет единогласное решение, он выполнит его. Оперативная рекомендация комиссии состояла в том, чтобы предоставить сто тысяч иммиграционных сертификатов евреям, находящимся в лагерях для перемещенных лиц в Германии. Однако Бевин не желал выполнять свое обещание, и тем временем поток беженцев из Восточной Европы в лагеря беженцев в американской зоне не уменьшался, поскольку экономические и социальные потрясения затрагивали выживших евреев. Алия-Бет, крыло Хаганах, которое занималось нелегальной иммиграцией, организовало корабли для нелегальных иммигрантов, пытавшихся тайно добраться до берегов Палестины. По мере того, как все больше и больше кораблей предпринимали попытки, британские усилия остановить их также возрастали. В августе 1946 года Британцы стали останавливать эти суда в море и отправлять их пассажиров-беженцев в лагеря для содержания под стражей на Кипре, который находился под британским управлением. Об этих путешествиях, а также о насильственных депортациях нелегальных иммигрантов с берегов Палестины сообщалось в международной прессе, и проблема еврейских беженцев была включена в мировую повестку дня. Еврейское общественное мнение в Палестине было в смятении, и чувство беспомощного гнева, вызванное Холокостом, теперь было направлено против британцев. Политические стихи Натана Альтермана подчеркивали беззащитность еврейского беженца. — Мама, нам теперь можно плакать? — спросила маленькая девочка. Выйдя из укрытия, сама эта беззащитность Воплощается в протесте против закрытия Палестины для беженцев Ты границу пройди И с тобой флот и армия вступят в бой Маленькая девочка пройдет через Европу Узел Джонтовский скорбный гнет, Как тростинку тебя согнет, Хлеб скитаний тяжелее свинца, Он от унра родного отца.